Отсчет. Работники метеостанции Химилфангер в полном составе топтались на площадке для запуска метеозонда. Отчасти это напоминало дневную встречу Нового года. Все снаружи, с замиранием сердца, ждут, когда кончится отсчет. Эрик, поставив руку козырьком, вглядывался в синеву над юго-восточными хребтами подковых Юрикен. Ингвиль смотрела прямо. Диана же терла уставшие глаза в которых чистая полоса неба давно перешла в ядовитую белизну. «Десять!» — провозгласил Ленард, не отводя взгляда от наручных часов. «А гелий не взрывоопасен?» — неожиданно забеспокоилась Сингвиль и тихо взвизгнула, затыкая уши пальцами. «Девять!» — Диана убрала ее руки от головы. «Гелий инертен, не горит и не отравляет. Восемь! А если бы и рванул!» «Мы бы ничего не услышали», — добавил Эрик. «Семь? Тогда ладно, простите». «Шесть?» Пристыженная Ингвиль сделала шаг в сторону от Дианы, украдкой зажимая нос. «Пять?» Диана возмутилась, уверенная в том, что от нее приятно пахнет белым персиком и малиной, если верить производителям геля для душа и кондиционера для волос. Вдобавок до менопаузы еще около восьми лет. Так что вонь, как от взмыленной лошади, ей тоже не грозила. Пока что. Четыре. Диана сосредоточилась на небе. Она еще поговорит с кроликами по поводу их зажатых носов. Три. Всех без исключения охватило какое-то праздничное волнение, словно вот-вот грянет салют. Два. На площадке повисла тишина. Казалось, никто даже не дышал. Один. Готово. Поначалу ничего не происходило, а потом глаз достигла первая вспышка. За ней последовали еще три, направившиеся вниз, и самая последняя, пятая, ушла огненной свечой ввысь. На юго-западном небосклоне неторопливо расползались ярко-красные огни, оповещая всех, кто их видит, о том, что дела в Лилихейме, ой, как плохи. Диана еще не знала, что даже этого недостаточно, чтобы предупредить мир о кошмарах грядущей ночи.